Дэвин Мэтсон. Издательство Эксмо. Мы оседлаем бурю. Моему малышу чья неустанная энергия и любовь приносит бесконечную радость, а долгий дневной сон позволил мне написать эту книгу. Глава 1 Мико Еще до того, как я научилась ходить, меня пытались убить четыре раза. и семь раз до того возраста, с которого у меня появились первые воспоминания об окружающем мире. С тех пор я постоянно жила в страхе, но гораздо сильнее в мою душу врезались острые шипы злости. Я не делала ничего плохого, просто жила. С неправильным лицом и неправильными глазами, неправильными предками и неправильным именем. Я всего лишь была принцессой Микоцай. Но этого оказалось достаточно. Не проходило и дня, чтобы я не гадала. А вдруг именно сегодня убийцы добьются успеха? Каждую ночь я спала с кинжалом под подушкой, который утром прятала в замысловатые складки своего пояса ОБИ, чтобы постоянно его чувствовать. И мечтала. Впервые в жизни я приблизилась к мечтам настолько, что почти могла их ухватить. Мы ехали на север вместе с императорским двором. Император Кин собирался объявить имя своего наследника. Как обычно, в путешествиях я вставала, пока весь постоялый двор еще спал, только императорская гвардия несла дозор. Во дворце гвардейцы обычно торчали в дверных проемах, но здесь императоры не защищали толстые стены, и охранники болтались повсюду. и в главном доме, и во дворе, перед конюшней, на кухне, и в комнатах для прислуги. Когда я шла к купальне, по-прежнему ощущая тяжелый кинжал в складках халата, двое молча опустили головы в знак почтения. Почти всю крохотную купальню занимала глубокая каменная ванна. Укрыться можно было только за несколькими лакированными ширмами. Я медленно обошла их по кругу сквозь пар, чтобы проверить, Остановилась в дальнем углу. Взяла из корзины горсть сухих цветов и бросила в воду. Лепестки рассыпались, словно розовая пыль, припорошённая белым снегом. Но иллюзию горного озера нарушил стук лопаты внизу. Кто-то перебрасывал уголь. Убедившись, что я одна, я скинула халат и скользнула в купель. Хотя от сырых камней поднимался пар, вода казалась еле теплой. Я поежилась и оглянулась на свой халат, взбодрившись при виде обозначившегося под складками ножа. Но только я сомкнула веки, как у двери послышались чьи-то быстрые шаги. Я резко открыла глаза. Убийца не стал бы так шуметь, но я все таки протянула руку за кинжалом, прежде чем увидела госпожу Сичи Мансина. «Ой, ваше высочество, простите, я не знала, что вы здесь». «Я могу...» «Не беспокойся обо мне, Сечи. Ване хватит места нам обеим». Я раскинул руки над водой. Хотя должна предупредить, она не такая теплая, как кажется. Она вздёрнула нос. «Да уж, тут весь Императорский двор поместится». «Я все же надеюсь, что весь Императорский двор сюда не явится». «Только не это». «Лучше не знать, как лорд Растен выглядит голышом». Произнося эти слова, Сечи развязала свой халат без капли смущения, которое чувствовала бы я, окажись на ее месте. Она совершенно не торопилась войти в воду и скрыть изгибы своей фигуры. Оказавшись рядом со мной, она преувеличенно поежилась. «Ого! А вы не шутили насчет температуры?» Еще раз вздрогнув напоследок, Она прислонилась к камням, так что над водой остались одни плечи. По длинной шее заструились похожие на чернильные потёки мокрые пряди, а остальные волосы она сколола золотым гребнем в нетугой пучок на макушке. Сичи была на четыре года старше меня и моего брата-близнеца Танаки, а при дворе жила после своей помолвки с ним, устроенной сразу после его рождения. Если меня он со смехом называл драконом в клетке, то она в таком случае была певчей птицей в клетке. Красавица, скорее не внешне, а манерами. Как она двигалась, разговаривала и смеялась, как поворачивала голову и складывала руки, как грациозно танцевала по миру. Я завидовал ей почти в той же степени, как и сочувствовала». Сичи как будто прочитала мои мысли, потому что вздохнула и придвинулась ближе. «Коко!» Она обдала мое ухо теплом дыхания. «Принц Танака никогда ни о чем мне не говорит, так что...» «Мой брат...» Пальцы Сичи сжали мое плечо. Ц. я знаю. Послушай, мне просто... Мне просто нужно узнать то, что знаешь ты, и я уйду». На церемонии Его Величество объявит Танаку наследником. Наконец-то благословит наш брак. Я повернулась и встретилась с ее испытующим взглядом. Пальцы крепче сжали моё плечо. «Так что же?» «Пожалуйста, Коко, -ко, расскажи мне все, что ты знаешь. Это... это важно. Ты что-то слышала?» — спросила я едва слышным шепотом, хотя была уверена, что мы одни — Лишь внизу продолжал громыхать лопатой кочегар. «Только слухи, что Его Величество хочет заключить договор с челтейцами, а они требуют сначала определить порядок наследования». Я этого не слышала, но предпочла кивнуть, а не сообщать ей. «Сегодня я уезжаю навестить семью, как делаю каждый год», — продолжила она, не дожидаясь ответа. «Я хочу... Мне необходимо знать...» «Получить хотя бы какой-нибудь намек. Что ты знаешь?» «Ничего», — ответила я, вложив единственное слово все годы неуверенности и разочарований. «Годы страха и осознания того, что за мной и тоной следят повсюду, куда бы мы ни пошли, что до сих пор нас оберегало лишь материнское влияние при дворе». «Совсем ничего». Сичи погрузилась глубже, и вода покрыла ее плечи, словно для защиты от неопределенности. «Ничего?» Она вздохнула, и по воде разошлась рябь от её дыхания. «Я думала, ты что-то слышала, но он не говорит мне, потому что...» Она запнулась. Сичи, как и я, знала, что мы обе не только живем рядом в дворцовой клетке, но ощущаем себя невидимками». Я покачала головой и выдавила из себя улыбку. «Передай своим родным от нас все положенные слова, ладно?» Сказала я, и у меня заныло сердце, так что пришлось сменить тему. «Наверное, твоей матери тяжело приходится, когда и ты, и твой отец живут при дворе». «Да, она говорит, что для нее вся жизнь в моих письмах, потому что отец вечно занят военными действиями и пытается запомнить, когда нужно послать новые приказы окружным командирам и высчитать жалование генералам. С тех пор, как ее отца назначили министром левой руки и командующим императорской армией, Сичи редко с ним виделась. Она жила при дворе под присмотром императора, который таким образом обеспечивал верность министра и мог манипулировать будущей женой моего брата. Сичи продолжала щебетать, словно поток болтовни о пустяках мог подкрепить ее первую, нашептанную мольбу о помощи. Я могла бы заверить ее, что такие планы существуют, что Танако очень, очень близок к получению трона. Но не доверяла даже Сичи. И хотя она была моей самой близкой подругой, если все пойдет по плану, Сечи никогда не станет моей сестрой. Я боялась сболтнуть что-нибудь лишнее, а потому побыстрее завершила мытье, извинилась и выбралась из воды без единого намека на грацию, присущую Сечи. Мне всю жизнь твердили, что я дылда с нескладной фигурой, мои запястья слишком широкие, а плечи слишком угловатые. и я поскорее схватила полотенце, не заботясь об изяществе, и обмоталась им, как будто оно может что-то скрыть. Сичи наблюдала за мной, и когда наши взгляды встретились, на ее губах появилась печальная улыбка. Постоялый двор уже начал просыпаться. Из кухни доносился звон кастрюли, сковородок, у центрального колодца болтали слуги, подставляющие кувшины и ведра. При моем приближении все умолкали и кланялись под неусыпными взглядами императорской гвардии, усеявшей двор. Другим постояльцам не позволялось останавливаться на постоялом дворе одновременно с императором и его придворными, так что главные ворота были заперты. Но гвардейцы все равно держали ладони на рукоятках мечей, посматривая на все, что движется. Инь уже надела дорожное платье и поджидала меня с гребнем и суровыми упреками. «Почему я это ушла в купальню без неё?» «Я вполне способна помыться без помощницы», — сказала я, опускаясь на колени на коврик перед ней. «Да, Ваше Высочество, но Ваше достоинство и честь требуют присутствия помощницы». Она запустила гребень в мои влажные волосы и тут же дернула за колтун. «А я могла бы лучше помыть вам волосы». За дверью раздался какой-то шорох, и я напряглась. Обычно ежегодная поездка в Кой утихомиривала мои страхи, но на этот раз слишком многое стояло на кону. Инь, похоже, не заметила ничего необычного и продолжала меня расчесывать. Но я была на стороже. И пока она делилась полученными от местной прислуги сплетнями, я прислушивалась к шарканью шагов и шуршанию одежды. Однако нас никто не потревожил, пока не проснулись другие придворные, и тогда в коридорах зазвенели шаги. Когда я оделась, две служанки принесли мне завтрак на длинном подносе, который они держали вдвоем. Пока я ела, и не упаковывала мой багаж, а служанки скатали циновки для сна. Такого рода домашняя суета всегда усыпляла мои страхи. Я вдохнула поднимающиеся от чашки пар. Во дворе громко созывали носильщиков, и я подошла к окну как раз в тот момент, когда из главной двери таверны вышла сечи. По такому случаю она нарядилась в прекрасное платье из струящегося и переливающегося в утреннем свете шелка. Я успела взглянуть на нее лишь мельком, прежде чем она с прирожденным изяществом села в ожидающие поломкины и скрылась за шторками. Принесли и другие поломкины, а также вывели императорского коня. Значит, скоро нам придется сесть в экипаж и провести в пути еще один бесконечный день. Танака опять будет ворчать. Эду попытается его развлечь. А я так заскучаю от них обоих, что начну пересчитывать каждую пройденную милю. Танака еще не вышел из своей комнаты, и, когда прозвучал гонг, я постучалась в его дверь. Из-за крепких бумажных панелей не доносилось ни звука, и я наклонилась вперед. Тана! Моё сердце глубоко забилось в тишине. «Тана?» Я раздвинула дверь. В центре погружённой в полумрак комнаты распростёрлись на циновках Танака и Эдо. Их одеяла были скомканно, руки тянулись друг к другу через разделяющую их щель. Эту картину я видела бесчётное число раз, но сейчас они были не одни. У головы моего брата склонился человек в сером, занеся над ним кинжал. Маленький, острый. который легко спрятать. Из моих легких вырвался беззвучный крик, и при мысли о том, что я ничего не могу сделать, меня поглотил страх. Если бы у меня при себе было хоть пятьдесят ножей, это ничего не изменило бы. Я вошла слишком поздно, и мне осталось лишь смотреть, как кинжал вонзается в моего брата и уносит его жизнь. Однако нож не сдвинулся с места, даже не дрогнул. Убийца поднял голову. И, наконец-то, мой первобытный страх перерос в хриплый вопль, а убийца застыл на долгое мгновение, пока в коридоре раздвигались двери и раздавался стук бегущих ног. Танака резко проснулся, и лишь тогда убийца дернулся и бросился к окну. Я метнулась вслед за ним, чтобы не дать ему ускользнуть, но споткнулась о ноги Танаки, когда он попытался встать. Хлопнули ставни. комнату затопил солнечный свет, а за ним хлынули голоса, как будто в дверь начала ломиться вся находящаяся в здании прислуга вместе с десятком императорских гвардейцев. «Что случилось, ваше высочество?» — спросил первый. Его пытливый взгляд обшарил комнату. Другой гвардейц ухмыльнулся, оглядев меня с ног до головы. Третий закатил глаза. Ни один из них не видел убийцу — «А может, никто просто не желал его видеть?» Эдо сел, обхватив руками колени, а Танако по-прежнему сонно моргал. «Ничего не случилось», — сказала я, пытаясь придать лицу презрительное выражение. «Наступила на острый кусок тростинки в циновке. Вот и все. Займитесь своими делами. Нельзя заставлять ждать его, Величество. Ненавижу торчать в этом тесном экипаже». «Ещё один день в пути убьет меня гораздо вернее, чем любой убийца», — сказал Танака, вытягивая ноги на пустое сиденье рядом со мной. «Надеюсь, его величество доберется до кое уже сегодня. Ему-то хорошо весь день скакать на свежем воздухе». «Ну, когда сам будешь императором, то сможешь ездить, куда пожелаешь», — ответил я. «Я-то уж точно». Танако скрестил руки на груди. «Когда?» «Хотел бы я обладать твоей уверенностью, сестренка. Сегодня утром стало ясно, что Его Величество по-прежнему хочет от меня избавиться. А если император жаждет моей смерти, то вряд ли объявит наследником. Прошёл почти год с последней попытки нас убить, и сегодняшний убийца потряс меня больше, чем я осмеливалась признаться самой себе. Будущее виделось ясным». А план простым. Даже челтейцы требовали у Его Величества объявить наследника. Я была так уверена, что мы нашли способ выкрутить Его Величеству руки. И тут, сидящий рядом с Танакой Эдо, одарил моего брата таким взглядом, который мог бы расплавить лед. Но в ответ покраснели только мои щеки. В их взглядах было столько подлинного взаимопонимания и привязанности, что мне пришлось отвернуться. Меня тоже мог прикончить еще один день в пути, если и впрямь возможно умереть от разбитого сердца, как прекрасные дамы из поэм. Эду перехватил мой взгляд и улыбнулся, хотя и только в полсилы от приберегаемой для Танаки улыбки. Но все равно мое сердце заныло при виде его прекрасных черт. Эдо обладал классическим точёным профилем кисианца. Но служанки боролись за право принести ему воду для умывания не из-за его носа, скул или глаз с длинными ресницами, а из-за того, как любезно он благодарил их за службу, словно не был старшим сыном самого влиятельного герцога кисианской империи. Чтобы не вызвать его полную извинению улыбку, я предпочла выглянуть в окно. Ведь в отличие от Танаки, Эду не был слепцом. На церемонии Его Величество объявит наследником его светлость Батиту. Продолжил Танака, хмуро уставившись на свои сандалии. И выдаст за него замуж Сичи. Прошло уже два года с тех пор, как Батита потерял жену. Хотя министр Мансин этого и не одобрит. Они с дядей Батитой на ножах с тех пор, как император Кин назначил Мансина командовать армией. Эду выразительно поморщился, чтобы заставить его прекратить изменческие речи. Он слишком хорошо знал, насколько это опасно. Ко двору его приставили еще ребенком, и вместо игрушек он развлекался с дедушкиным перстнем с печатью. Как и сичи, он стал придворным императора, вызывая всеобщую зависть. Слово «заложник» никогда не слетало с губ улыбающихся придворных подхалимов. Как всегда, по обеим сторонам экипажа скакали четверо императорских гвардейцев, сменяясь на каждой остановке. На плаще ближайшего темнели пятна пота, а лицо покрывало испарина. Но на его губах все равно сияла улыбка, без которой я редко его видела. «Снаружи капитан Лассель», — сказала я, — И эти слова оборвали разговор куда быстрее, чем любые молчаливые предупреждения Эду. Через мгновение Танако уже выглядывал из-за моего плеча через решетчатое окошко. Капитан Лассель не замечал, что мы за ним наблюдаем, но из-за вездесущей полуулыбки казалось, будто замечает. И из-за это я ненавидела его еще сильнее. Та же улыбка сияла на его губах, когда он извинялся, что во время его караула В мою спальню прокрался убийца. За три года мое недоверие ничуть не уменьшилось. Танака переместился к другому окну, выглянул из-за плеча Эдо и сказал: с этой стороны Киа и Тороно, самые юные и недавно поступившие на службу гвардейцы, присягнувшие императору лишь год назад. Это мало что меняет, заметила я. «Мне кажется, Киан на маминой стороне». «Насчёт Урону я не уверен». И снова Эду шикнул на него, а я продолжал рассматривать горделивую фигуру капитана Ласселли верхом на коне. Однажды капитан обнаружил меня стоящую тело убийцы, кровь из раны на локте заливала всю мою руку. В 14 я была уже ростом как взрослая, но обладала присущей подросткам неуклюжестью и неуверенностью, так что не смогла сдержать слезы. Он послал за горничной и убрал труп, а я с рыданиями его поблагодарила. Злость родилась позже. Экипаж начал замедлять ход. Капитан привстал в стременах, но из окна я не увидела ничего, кроме нашего каравана придворных. «Лошади, экипажи и паланкины, флаги, вымпелы и шелка». «Мы останавливаемся?» — спросил Танака, по-прежнему выглядывая в другое окно. «Только не говорите, что мы делаем привал на ночь, потому что сейчас разгар дня». «Вряд ли», — отозвался Эдо. «Ближайший постоялый двор как минимум в трех милях от полей Шамии». Наверное, император остановился, чтобы вознести хвалу богам. Поскольку мы находились далеко от авангарда императорской кавалькады, я не разобралась, где мы, пока не услышала Эду. Но как только с его губ слетели эти слова, за окном появились первые цветы канашими. Их бледные лепестки рассыпались на обочине, как брызги снега. В честь каждого солдата, погибшего в сражениях за покойного императора Утако, Посадили один цветок. Именно здесь императора Тянто-Отако захватил и казнил за измену тот самый человек, чью голову сейчас украшала корона, и чью фамилию мы носили, хотя и не имели с ним общей крови. В детстве матушка прошептала мне на ухо правду, и после этого я уже другими глазами смотрела на запертые ворота и гвардейцев, на толпу слуг и наставников. и отсутствие друзей. Золотая клетка. Убийцам нужна была не Мико Цай. Они охотились за Мико Отако. «Смотри, Мико!» «Что за...» — сказал Танака, сидящий у другого борта экипажа. «Кто это там? Что за люди на полях? Они несут белые флаги. С этой стороны тоже один такой?» Отозвалась я, прижавшись щекой к теплому от солнца окошку. «Нет. Двое. Трое. И у них в руках молитвенные таблички. Неужели...» Экипаж притормозил еще сильнее. Капитан Лассель куда-то свернул и пропал из вида. Как только карета остановилась, я распахнула дверь и выпрыгнула, прежде чем кто-либо из охраны успел возразить. Не обращая внимания на их советы оставаться внутри, я протискивалась между верховыми гвардейцами и телегами с багажом, застывшими слугами и полонкинами с дамами, которые за всех сил обмахивались веерами и сетовали на невыносимую жару, так что даже не заметили, как я прохожу мимо. «Ваше Высочество!» Окликнули меня сзади. Я обернулась и увидела, что Танака последовал за мной. Золотые нити его одежды поблескивали на полуденном солнце. «Ваше Высочество, заклинаю вас!» «У этих людей флаги Отако», — сказал нагнавший меня Танака. С его лица исчезло добродушие. «Я вижу». «Не торопись», — прошептал он, когда мы оказались в авангарде Кавалькады, схватил меня за руку и на мгновение сжал ее, чтобы приободрить. Я замедлила шаг. Все выворачивали шеи, чтобы лучше рассмотреть перегородивших дорогу людей. Некоторые из них были в простой солдатской форме, а другие — в коротких шерстяных рубахах и штанах, как у крестьян. Лишь несколько человек щеголяли в одежде из ярких тканей тонкой выделки, а в основном все затопили коричневый, синий и грязно-бурой. Белые флаги трепетали на концах длинных шестов, а многие люди несли молитвенные дощечки, маленькие и побольше, исписанные длинными строчками слов. Его императорское величество Кинсай наблюдал эту сцену, сидя на своем темном коне, шагах в двадцати от нас, пока его одетый в чёрное слуга разговаривал с предводителем смутьянов. Император тем временем переговаривался с одним из своих советников и с придворным священником, отцом Акомии. Казалось, будто они просто решили дать отдых лошадям. Так мало интереса они выказывали к происходящему. Но гвардейцы за спиной Его Величества застыли в напряженных позах и встревоженно посматривали по сторонам. Матушкин Паланкин возвышался в центре дороги, как драгоценная шкатулка. Носильщики поставили его, чтобы вытереть потные лица и размять руки. Когда мы подошли ближе, из-за штор показалась ее рука в молчаливом жесте, приказывающая нам остановиться. «Ну что там, Прыс?» Я наступила Танаки на ногу, и он закрыл рот. Слишком много глаз вокруг, слишком много ушей. Возможно, глупо было выходить из экипажа, но сидеть там в полном бездействии. и не показываться, когда остались считанные дни до объявления наследника императора, от людей, которых все в империи забыли, куда проще избавиться. Напряженную тишину нарушало только хлопанье знамен на ветру, белых впереди нас и алого дракона над головой Цая. Несколько гвардейцев переминалось с ноги на ногу. Слуги положили на дорогу свою ношу. а генерал императорской гвардии Рёдзи пошел в нашу сторону мрачный и на взводе. «Ваше Высочество!» — сказал он, каждой черточкой стареющего лица излучая неодобрение. «Прошу вас, вернитесь в экипаж, там безопаснее. Мы пока не знаем, чего хотят эти люди. Именно по этой причине я останусь с матерью, генерал». ответил Танака и Рёдзи с неохотой кивнул. «Кто эти люди?» «Солдаты, крестьяне, мелкие землевладельцы, несколько очень смелых приверженцев императора Отако, которые считают, что им нечего бояться, и высказываются открыто. Вам не чем беспокоиться, мой принц?» «Мой принц...» Это был необычный оборот, но я давно уже научилась вслушиваться в подобные фразы и различать скрытые в каждом слове послания. Танака понимающе кивнул и остался на месте. Высокий, худой и статный. Он притягивал всеобщее внимание. К нам подбежал гвардеец. «Генерал! Генерал Рёди!» «Его Величество требует, чтобы вы приказали солдатам-смутьянам и прочему сброду немедленно убраться с дороги». Больше он ничего не прибавил, а развернул коня и порысил в авангард кавалькады. Я последовала за ним. «Мико!» — прошептал Танака. «Мы должны остаться здесь вместе с...» Пойдем со мной!» — сказала я, взяла его за руку и потащила за собой. Пусть все увидят наследника фалова трона. Самое время! Матушка выкрикнула из-за штор новое предупреждение, и я на мгновение заколебалась, но все равно храбро потащила его вперед. Во главе Кавалькады генерал Редзи спешился и встал перед демонстрантами. Как командир императорской гвардии, требую, чтобы вы очистили дорогу. Сообщите о своих нуждах, как подобает. сказал он. «Хотя вы протестуете мирно, препятствие для проезда по имперским дорогам будет расцениваться как государственная измена». «Как подобает? Это что же, пожаловаться под лицам южанам, которые заполучили все бразды правления, на подлецов южан, которые заполучили все бразды правления?» — прокричал ближайший солдат под хор одобрительных голосов. «Или южанам-чиновникам, которые заняли все посты в правительстве?» Снова раздался одобрительный гул, теперь уже громче. Все демонстранты взорвались гневными выкриками. «А может, налетчикам-челтейцам, которые грабят наши города и деревни, сжигают поля и дома и убивают детей, пока пограничные батальоны сидят, сложа руки?» Он был настолько зол, что его не могло остановить чувство самосохранения. Солдат шагнул вперед, тыча крючковатым пальцем в его величество. Император Кин прервал разговор с отцом о коме и уставился на солдата. Тот распалился еще сильнее. — Вы допустили уничтожение Севера и молча смотрели, как нас втаптывают в грязь. только потому, что когда-то мы стояли под знаменем Отако. — Вы! — генерал, — сказал Его Величество, не повышая голоса, но так, чтобы все слышали. — Я собираюсь отправиться дальше. Уберите их с дороги. Я смотрела, как он хладнокровно сидит на своем огромном коне и пылала от злости, вспомнив покушение на Танаку. Он с такой же легкостью разделался бы и с протестующими, потому что не желал видеть неприятную правду. Я отпустил руку Танаки, вышла на пустое пространство между придворными и сердитыми демонстрантами, и остановилась рядом с генералом Редзи. Не стоит проливать кровь, сказала я, стараясь говорить громче. Его Величество едет на север, чтобы вновь принести присягу Кисии и выслушать ваши жалобы. И если все и в самом деле обстоит так, как вы описываете, долг повелевает исправить положение. Как представитель рода Отако по матери и цай по отцу, благодарю вас за верность и службу Кисии. Но прошу, отойти из дороги, чтобы мог проехать император. Наместник богов не может принимать важные решения на обочине. По рядам зрителей затрещал напряженный смех. Демонстранты опустили молитвенные таблички и встали плечом к плечу, простолюдины и солдаты, глядя на меня жадными глазами. Их предводитель облизал губы, посмотрел на генерала Риодзи, потом на Танаку и, запинаясь, произнес, обращаясь скорее к Танаке, чем ко мне. «Вы просите нас, как представители обеих семей, обещайте нам поступить по справедливости». Но говорите ли вы, как наследник его величества? Генерал Рёдзи фыркнул. Кто-то за моей спиной охнул. Задав смелый вопрос, солдат гордо застыл посреди дороги, но его взгляд шнырял туда-сюда, оценивая опасность, как у бывалого вояки. Ваша вера в меня делает мне честь, сказал Танака, тоже повысив голос, чтобы все его слышали. «Надеюсь, однажды я буду стоять перед вами как наследник и ваш император. Но это решение принимают боги, а не я». Он раскинул руки. «Если вы хотите, чтобы вас услышали, вознесите молитвы богам. Я буду рядом во всех ваших бедах. Буду сражаться за вас. Буду любить и заботиться о своем народе». Если боги в своей бесконечной мудрости признают меня подходящим для этой роли, я буду служить вам в меру своих скромных сил и способностей». Его имя громко раскатилось по толпе, и я постаралась не завидовать тому, с какой легкостью он завоевал их любовь. Толпа подалась вперед, вытягивая руки, чтобы прикоснуться к нему, словно он бог. Он таковым и выглядел. Высокой фигуры в золотом одеянии, окружённой людьми, которые кланялись, касаясь его ног, и благодарили в то время, как другие поднимали дощечки к небу и возносили молитвы. Мы были осторожны и не произнесли ничего, что можно счесть изменой. Но чем сильнее толпа превозносила принца, тем опаснее становилась ситуация, и я подняла дрожащие руки». Понимаю, что вас переполняет любовь к моему брату, сказала я, перекрикивая их молитвы. Но теперь лучше разойдитесь. Попроси их уйти, Тана. Разве ты не этого хотела? отозвался он. Пусть Его Величество видит, как ему следует поступить. Он уже видел достаточно. Пожалуйста, попроси их разойтись и побыстрее. Как скажешь, сестренка? Послушайте! Он тоже поднял руки. Меня толпа проигнорировала, но перед ним все благоговейно умолкли. «Пора разойтись и пропустить его императорское величество, наместника богов, на плечах которого Кисия». Пока Тана говорил, я обернулась, чтобы посмотреть на реакцию императора, но мое внимание привлекло темное пятнышко на голубом небе. В нашу сторону взметнулась стрела, прочертив в воздухе дугу, как пикирующий на добычу ястреб. «Берегись!» — кто-то закричал. Толпа в панике отхлынула, и Танака оказался в ловушке толкающихся людей. Без охраны, без щитов. Я ничего не могла сделать, мои руки были пусты. Еще утром я стояла в дверях его комнаты и была уверена, что он вот-вот умрет. Но сейчас... Без лишних раздумий я выхватила из рук ближайшего демонстранта молитвенную дощечку и накрыла голову Танаки. Стрела с гулким стуком врезалась в дерево, расщепив его. Мои руки задрожали. На мгновение в знойном полуденном воздухе стало так тихо, что я слышала только вибрацию стрелы. «Они напали на принца, прикрываясь флагами миролюбия!» — послышался крик из-за наших спин. Предводитель протестующих поднял руки, словно решил сдаться. Это не мы, не мы! Мы лишь попросили Его Величество объявить своего наследника и. Его горло пронзила стрела, отбросив солдата, настоящих позади него. Остальные поднимали молитвенные дощечки и белые флаги в надежде, что их выслушают. Но императорская гвардия обнажила мечи и начала теснить толпу. Один гвардеец полоснул по горлу стоящего на коленях мужчину, другой подсёк мечом бегущего. Лишь у немногих протестующих солдат были мечи и ножи. Большинство же были простыми и безоружными крестьянами. «Прекратите! Хватит!» — закричал Танака, когда на него брызнула кровь из горла стоящего рядом человека. «Если я не...» Генерал Риодзе схватил Танаку за руку. «Возвращайтесь в экипаж! Немедленно уходите отсюда!» «Но они не...» «Да, это не они. Это сделали вы!» Он потащил Танаку подальше от сумятицы, обратно к Кавалькаде. И я последовала за ними. Нас провожали молчаливыми, неодобрительными взглядами. Матушка убрала руку за шторы паланкина, но Его Величество внимательно наблюдал за нами из за спин собравшихся поглазеть на резню придворных. И на мгновение наши взгляды встретились. Он не сказал ни слова и не пошевелился. Но на миг мне показалось, будто он улыбнулся. Мрачно, но с уважением. Правда, потом я начала в этом сомневаться. Просто выдала желаемое за действительное, не более. Эду ждал у дверцы экипажа, но как только Рёдзи привел Танаку, немедленно скрылся из вида, придержав для меня дверцу. Я заняла свое место, дрожа с головы до пят. Генерал сунул голову внутрь. У тебя есть предсмертное желание, мальчишка? Я лишь пытался предотвратить кровопролитие, генерал, если вы не заметили. И тем самым нарисовал у себе на спине огромную мишень: Народ меня любит. Ухмылка генерала Редзи больше напоминала звериный оскал. «Думаешь, они приветствовали тебя? Они тебя даже не видели. Перед ними снова стоял Катасио Тако. Я рад, что выгляжу. Твой отец был предателем, чудовищем. Он убил тысячи человек, а ты...» Он явно не сумел подобрать нужные слова и захлопнул дверь. Я крикнула вознице, и карета потряслась дальше. Танака нахмурился, не обращая внимания на озабоченный вопрос Эдо, А снаружи на поля шами лилась кровь людей, готовых умереть ради семьи Отако.